Глава 10. Он не успел вникнуть. О стратегической обороне, которая была нам навязана противником летом 41 -го года. О стратегической обороне, которая была нам навязана противником летом 41 -го года, наше руководство даже не думало. Военно-исторический журнал, 1988 год, номер 11, страница 21. Генерал-лейтенант Павленко. Часть 1. В результате проведенных стратегических игр Основным направлением вторжения в Европу было выбрано пространство южнее Полесья, то есть главный удар было решено наносить с территории Украины. Таким образом, решающая роль в войне выпадала Киевскому особому военному округу, который в случае войны превращался в Юго-Западный фронт. А если так, то действия всех остальных войск следовало планировать в интересах боевых действий Юго-Западного фронта. В соответствии с этой логикой, Через два дня после завершения второй стратегической игры командующий Киевским особым военным округом генерал армии Жуков был назначен начальником генерального штаба РККА. Если бы главным направлением вторжения в Центральную Европу было выбрано пространство Севернее Полесье, тогда начальником генерального штаба был бы назначен Павлов. Задача Жукову – готовить главный удар с территории Украины вспомогательные удары с территории остальных приграничных военных округов – Одесского, Западного, Прибалтийского и Ленинградского. Действия Жукова накануне войны и в начальном ее периоде я выделяю в особое производство. О его кипучей деятельности в первые дни войны надо писать отдельную книгу. Этой, пока еще не написанной книге, я даю рабочее название «Медный лоб», чтобы подчеркнуть фантастическое упорство – небывалые волевые качества и невероятные интеллектуальные способности великого стратега. Сейчас только одно замечание. Когда говорят, что Жуков не имел ни одного поражения в жизни, мы возразим. Правда заключается в том, что ни один полководец мира не имел таких грандиозных и позорных поражений, какие имел Жуков. Разгром Красной Армии летом 1941 -го года – это величайший срам мировой истории. Такая катастрофа не постигала никогда ни одну армию мира. Вся великолепно подготовленная Красная Армия была разгромлена и захвачена в плен в первые месяцы войны. В 1941 году Красная Армия потеряла 5,3 миллиона солдат и офицеров убитыми, попавшими в плен и пропавшими без вести. Военно-исторический журнал, 1992 год, номер 2, страница 23. Это не считая раненых, контуженных и искалеченных. Вся предвоенная кадровая Красная армия была разгромлена. Четыре года войны против германской армии воевала не кадровая армия, а резервисты. А что могли сделать резервисты? Так ведь не все резервисты и воевали. Из-за поспешного бегства 1941 года на оккупированных противником территориях осталась еще целая армия. 5 миллионов 360 тысяч военнообязанных, которых не успели призвать в Красную Армию. Военно-исторический журнал, 1992 год, номер 2, страница 23. В 1941 году Красная Армия потеряла 6 миллионов 290 тысяч единиц стрелкового оружия. Военно-исторический журнал, 1991 год, номер 4. Этого оружия было бы вполне достаточно, чтобы вооружить весь вермахт, Красная армия за тот же период потеряла 20 500 танков. Этого могло хватить на укомплектование 5 таких армий, как «Вермахт». Такого количества танков было достаточно, чтобы вооружить ими не только армию Германии 1941 года, но все остальные армии планеты – США, Великобритании, Японии, Италии, Испании. Причем не дважды, а трижды. Причем танками такого качества, каких ни в одной из этих стран не было. Красной армией в 41 году было потеряно 10 300 самолетов. Этого вполне хватило бы на полное перевооружение Люфтваффе. И не один раз. И опять же, самолетами очень высокого качества. Ничего равного нашим ил 2 п Пе-2, Як-2, Як-4, Ер-2, ДБ-3Ф, п 8 в 41 году у Гитлера не было. Потери советской артиллерии за первые 6 месяцев войны 101 100 орудий и минометов. Этого было достаточно для укомплектования всех армий мира вместе взятых. И опять же, не один раз, а многократно. И опять же, самыми лучшими в мире образцами пушек, гаубиц, мортир и минометов. На границах было брошено более миллиона тонн боеприпасов. Неужели начальник генерального штаба РККА, величайший стратег XX века Жуков Георгий Константинович за весь этот позор не несет ответственности?